Глава 19 Смерть демона. Мальтрея сказал. В ответ на лестные речи Брахмы, невиданный зверь дружески посмотрел на Творца и добро улыбнулся. В следующий миг вепрь, изошедший из ноздри Создателя, взлетел на несколько саженей вверх, и запустил своею палицею в челюсть демона, что с довольной улыбкою расхаживал при ним, прервав поединок. Легким движением руки золотоокий герой отбил остроконечную палицу, и та, вращаясь лучезарной звездою, улетела в черную морскую пучину. Почитая воинский устав, Хераньякша не напал на безоружного противника, Чем привел последнего в смущение, Лишив почвы для праведного гнева. Тревожное роптание донеслось из толпы неможителей, Но Всевышний призвал себя в Свой огненный круг — сударшину, И тут же ринулся сокрушить — падшего стражи Царства Божьего. Надежда наша на спасение, возопили неведущие истины и испуганные боги, скорее покончи с этим злом во плоти. Доколе будет он докучать законным правителем Вселенной?» Рассвирепел пуще прежнего хираньякша, увидев в руке врага пышащее огнем колесо. Закусив до крови губу и шипя разъяренной гадюкою, демон изготовился отбить удар». Устремив на вепря испепеляющий взгляд и оскалив кривые клыки, хираньякша взмыл ввысь и с криком «Пришла смерть, твоя подлая тварь!» Принялся осыпать зверя ударами палицы, словно играючи. Правообладатель всех жертв выбил левой ногой своей булаву из рук демона, что неистово метался пред его глазами. — Не унывай, доблестный Витязь! — приободрил вепрь Хераньякшу. — Подними свое оружие и сражайся. Ушедшему с поля боя не видать победы златоокий герой тотчас подобрал палицу и метнул ее в зверя что было сил сходя с места господь с ловкостью змеил поймал в воздухе остроконечный жезл яраневший Посравленный герой едва удержал присутствие духа и отказался принять оружие из рук врага, когда тот протянул ему утраченную палец. Памятуя о благословении Создателя, демон сотворил в воздухе огненный призубец и тотчас метнул его во владыку жертвенных алтарей чем неотвратимо ускорил свою погибель, подобно тем подлецам, что покушаются на святыни и священнослужителей. Огненным кругом, острым, как лезвие клинка, рассек Господь, призубец демона, как некогда царь небесный Индра срубил крылья грозному царь птицы Горуде. Тогда, издав воинственный клич, демон с ловкостью кобры ударил Господа кулаком в грудь, туда, где красуется благой знак удачи швиваться, и в тот же миг сделался невидим, Как слону шлепок цветочной гирлянды пришелся вепрю удар железного кулака хераньякши, от которого он даже не шелохнулся. Тогда сын дити вновь прибегнул к колдовским чарам. Нагнал он бури и смерчи и поднял в небо громадные, шипящие пеную волны и зуби. Люди и боги, и возомнили себе, что близится конец света. Камни и грады сыпались с небес, пыльные вихри неистово вели отовсюду, погасли звезды в небесах, и сделалось везде, в мире, темно и страшно. Небо заволокли густые черные тучи, кое-где озаряемые проблесками молний. Грохотали громы, выли ветры, с небес изрыгались потоки гноя, крови и испражнений, сыпались кости, волосы и гневое мясо. Горы разверзлись, и исторгая огненные реки, в дикой пляске бесились косматые рыжие ведьмы, вопя и хохоча, и сотрясая над головами острые трезубцы». Орды бесов и чертей, пеших и конных, на слонах и колесницах, наводнили поднебесье визгом и криками, ужасая обитателей трех миров. Тогда владыка, кому предназначены все жертвы, метнул в пространство блистающий круг сударшину, и в тот же миг Рассеял колдовство, учиненное демоном. Вспомнилось у мужье пророчества. Болью содрогнулось ее сердце в предчувствии беды. Груди ее закровоточили в бессильной ярости, скрежеща зубами, неудачливый выражей пытался сдавить вепря в своих цепких объятиях, но вепрь непостижимым образом оказался вне удавки его железных рук. Тогда набросился неутомимый герой на Господа с кулаками, осыпая его градом быстрых ударов. Отбиваясь, зверь ткнул демона в ухо, как некогда брат ветров Индра убил демона в ритру, урожденного от Тваштары. От прикосновения руки Господней... Вождь демонов подлетел на три вверх, трижды перевернулся и рухнул замертво на землю, точно древо, вырванное с корнем могучим ветром. Лежал он бездыханный, в пыли земной, с глазами, выпавшими из глазниц, с разметавшимися волосами, с переломанными руками и ногами. Боги не отходили от златоокого гонителя своего, с трепетом взирая на огромные кривые клыки, торчащие из-под закусанной губы, покуда мертвенная бледность уже не начала стирать румянец с лица сына Кашьяпова первым закованную тишину нарушил Брахма. — О, как завидно судьба воина, нашедшего себе такую смерть! — молвил Творец. — Святые затворники! Бегут от суетного мира, Дабы в чащ лесной или пещере горной Их чела коснулась благодатная стопа Господня. Нашему же герою посчастливилось стяжать удачу На поле брани в миг предсмертный. Осененной проклятием мудрецов Не раз еще придется сей доброй душе и товарищу ее родиться воплоти демонов, прежде чем вернуться они в обетованный дом свой, царство их господина. Боги сказали, мы вновь и вновь падаем пред тобою ниц, Господи правообладатель всех жертв. Дабы сохранить порядок вселенной, ты принял обличие дикого зверя, что олицетворяет непорочную чистоту. Покарав зло, терзавшее три мира, ты вновь даровал нам, слугам твоим, покой и благополучие. Майтрея сказал предав могучего демона смерти, прародитель племени Веприй удалился в свою обитель, где жизнь бурлит нескончаемым праздником, а лотосорожденный Творец со свитую небожителей восславили ратный подвиг Верховного Лицидея. Итак, друг мой, Я поведал тебе о сошествии Господа в образе вепря, о том, как он в жестокой битве одолел вожака демонов, стяжавшего неслыханную силу. Сута сказал. О мудрый Шаунака! Сказ об играх божественного зверя из уст Майтреи пришелся в ведуре, Глотком сладчайшего меда. Повести о Господе Вседержителе, Чья грудь украшена знаком удачи, шревацию, Наполняют праведную душу неистощимой радостью. Да не иссякнет вовеки сей источник блаженного упоения». Известна повесть о том, как Господь спас царя слона из тисков крокодилии пасти, вняв мольбе великана и верных его подруг. Кто же в здравом уме и с расчетливым разумом откажется служить, Такому великодушному господину, Который даже врагам дозволяет ступить В круг своих ближних спутников. Кто чутко внемлет чудесной повести о владыке, Ради спасения земли принявшего образ вепря И сгубившим злодея Хераньякшу, Тот искупает... Все грехи свои, и прошлое и нынешние, не исключая убиения Брахмана. Повесть, сия чудесная, обращает всякого слушателя в праведника, приумножает его земное богатство и славу, удлиняет годы его жизни и исполняет все его желания. Войну она дарует. Силы и решимости пред битвой, а всякий внемлющий сей повести в предсмертный час непременно возносится в Царство Божье».